Конрад Лоренс Кольцо царя Соломона Читает Константин Корольков Предисловие Книги, подобно людям, имеют свои неповторимые судьбы. Срок жизни одних книг короток, и мы быстро забываем об их существовании. Другие, как лучшие друзья, сопутствуют человеку на протяжении всей его жизни, а затем остаются служить его детям и внукам. Есть книги, любимые в детстве и остающиеся только в воспоминаниях детства. Есть и такие, которые мы вновь и вновь открываем для себя в юности, в зрелости и на склоне лет. Эти книги как бы заново возрождаются к жизни с каждым их новым изданием. Они отмечены печатью неизменного признания интереса со стороны читателей разных стран возрастов и склонностей. К числу таких книг со счастливой судьбой относится книжка Конрада Лоренца «Кольцо царя Соломона». Хотя срок ее жизни составляет немногим больше четверти века, за это время она получила широкую известность и признание среди читателей многих стран мира. Впервые эта книга была опубликована не в Австрии, на родине ее автора, а в Великобритании. Это произошло в 1952 году. В 1957 году книга была переиздана на английском языке, выдержала несколько изданий на других языках. В 1970 году вышла в русском переводе в издательстве «Знания». В чем же секрет неизменного успеха, сопутствующего этой книге на протяжении 25 лет? Дело в том, что кольцо царя Соломона – один из лучших образцов литературного жанра, рожденного расцветом современной науки и ее все более глубоким проникновением в повседневную жизнь человека XX столетия. В наши дни наука перестает быть неким таинством, совершающимся за стенами научных лабораторий и недоступным простому смертному. Сегодня любое, сколько-нибудь значительное научное открытие в короткий срок становится достоянием самых широких кругов читателей. Научно-популярные журналы, число которых растет с каждым днем, оказывается одним из наиболее популярных видов чтения. Ежедневно газеты и телевидение знакомят нас со сложнейшими астрономическими, физическими, биологическими концепциями, которые еще совсем недавно могли бы показаться не специалисту, таинственными и уместными лишь на страницах сугубо специального научного трактата. Сделать достижения современной науки доступными и понятными для каждого, увлечь читателя атмосферой научного поиска, породить в нем стремление к глубокому познанию окружающего нас мира – вот те воистину священные задачи, которые стоят сейчас перед учеными, влюбленными в свое дело. Конрад Лоренс относится именно к числу таких исследователей. Разве не должен этолог, поставивший своей целью узнать о животных больше, чем известно кому-либо другому, передать людям свои знания об интимной жизни животных? В конце концов, каждый ученый должен считать своим долгом рассказать широкой публике в общедоступной форме о том, чем он занимается. Так пишет автор в предисловии к своей книге. «Для того, чтобы писать о своей науке для всех, ученому мало быть профессионалом своей области». Он должен обладать еще и талантом писателя. Эти качества, доскональное знание предмета и живой дар литератора удивительным образом сочетаются в богатой личности Лоренца. Образование его фундаментально. Помимо зоологического факультета Венского университета, он окончил также философские и медицинские факультеты. Его научная деятельность получила мировое признание. Работая директором Института сравнительной физиологии в Зеевизоне, ФРГ, Лоренс избран членом американского и датского орнитологических обществ, индийской зоологической академии, швейцарской академии наук и ЮНЕСКО. В 1973 году он удостоен одной из высших наград за плодотворную научную деятельность – Нобелевской премии. Об авторитете Лоренса как профессионального писателя свидетельствует тот факт, что он является действительным членом Немецкой ассоциации писателей. Нашему читателю известна еще одна талантливая книжка Лоренца «Человек находит друга», изданная в издательстве «Мир» в 1971 году. Читателю предстоит составить собственное мнение о литературных достоинствах книги «Кольцо царя Соломона». Я думаю, что она способна увлечь каждого, кто неравнодушен к природе и к тайнам мира животных. Любопытна другая деталь. «Будучи законченным художественным произведением, привлекательным и доступным для каждого из нас, эта книга представляет живой интерес и для зоологов-профессионалов». В момент своего написания талантливые и научно-популярные работы Лоренса сыграли важную роль в распространении новых и непривычных в то время взглядов на сущность поведения животных. Сам автор писал по этому поводу следующее. Обе мои книги «И кольцо царя Соломона и Человек находит друга» можно рассматривать как небольшие и весьма скромные введения в этологию. Я позволяю себе говорить об этом потому, что знаю немало естествоиспытателей, которые обратили внимание на нашу науку именно благодаря этим книгам. Ссылки на кольцо царя Соломона мы можем еще и сегодня найти во многих сугубо научных статьях и книгах. Непосредственно стиля, окрашенного своеобразием личности автора и его мягким юмором, не помешало специалистам-зоологам увидеть в этом сборнике новел обилие новых фактов и богатство плодотворных идей, послуживших около 40 лет назад фундаментом этологии — науки о поведении животных. Немногим ученым выпала честь еще при жизни получить всеобщее признание в качестве основателя нового научного направления. Конрад Лоренс относится именно к числу таких исследователей. В 30-х годах нашего века, когда зоологи, психологи и физиологи делали самые первые попытки подойти с разных сторон к строго научному описанию и анализу поведения животных, Лоренс выступает с серией фундаментальных статей, в которых проблема поведения рассматривается во всем ее сложнейшем многообразии. Основное кредо Лоренса состояло в том, что мы не сможем понять внутренний мир и мотивы поведения животных до тех пор, пока не покинем стены физиологических и зоопсихологических лабораторий, не освободим подопытных животных из тесных клеток и экспериментальных станков. Только свободное животное может в полной мере продемонстрировать наблюдателю все богатство и всю сложность своей психики. Разумеется, в этом смысле наибольшие возможности предоставляют наблюдения в условиях девственной природы, где связи животного существа со средой и с себе подобными проявляются в наиболее гармоничной естественной форме. Однако мы можем отчасти упростить свою задачу, поселив интересующих нас животных у себя дома, но при этом по возможности не ограничивая свободы их передвижения и действий. Но все это — лишь способ, который дает возможность познать истинную сущность вещей. А что, собственно, должен понять этолог, исследуя поведение животных? Здесь Конрад Лоренс видит несколько задач, теснейшим образом связанных друг с другом. Во-первых, этологам предстоит дать ответ на многовековой вопрос, поставленный еще античными учеными. Что такое инстинкт? Во-вторых, Необходимо узнать, руководствуется ли животное в своих поступках только этим пресловутым инстинктом, или же существуют и другие факторы, ответственные за поведение живых существ. Очевидно, что наряду с инстинктивными реакциями, которые присущи животному от рождения, в течение его жизни формируются и другие, требующие для своего развития определенного индивидуального опыта или обучения. Отсюда третья задача. Узнать, каково соотношение между инстинктивными, врожденными формами поведения и теми реакциями, которые приобретаются за счет жизненного опыта. Как формируется причудливая мозаика поведения особи на протяжении ее жизни, от момента рождения и до наступления зрелости. Но, ответив на все эти вопросы, мы оказываемся перед рядом других, не менее интересных и важных. Один из них состоит в том как именно животные общаются друг с другом. Основано ли их взаимопонимание только на обмене врожденными сигналами, или же здесь есть место и личным привязанностям, симпатиям и склонностям? В чем сходство и в чем принципиальное различие между языками животных и языком человека? Наконец, если представить себе эволюцию животного мира как развитие от простейших одноклеточных существ до высших позвоночных, в том числе и человека, то совершенно естественным становится желание ученых узнать, как же в процессе органической эволюции преобразовывалось поведение животных. Действительно, в самом начале этого необозримого пути природы мы находим существ, с поведением простейших автоматов, а в конце его — животных с тончайшей психической организацией, позволяющей им мгновенно приспосабливаться к самым неожиданным и совершенно новым для них изменениям во внешней среде. Многие из перечисленных здесь вопросов ставились учеными и до появления основополагающих трудов Конрада Лоренса. Непосредственными его предшественниками были Чарльз Уитман и Уильям Крак в США, Якоб Икскюль и Оскар Хейнрод в Германии, Джулиан Хаксли в Англии. Трудно переоценить и то влияние, которое оказало на творчество Конрада Лоренса теория видообразования Чарльза Дарвина. Но величайшая заслуга Лоренса состоит в том, что он, взяв самое существенное в трудах всех этих и многих других его предшественников и современников, создал единую теоретическую систему. Тем самым ученому удалось ясно очертить поле деятельности новой науки и указать направление поисков и основные пути решения наиболее актуальных вопросов. «Я вижу заслугу своей работы в том», — писал Конрад Лоренс, — «что она открывает широкое поле исследований в той области, которая до недавнего времени была труднодостижимой». Будучи большим ученым, с философским складом ума Конрад Лоренс не может остановиться на полпути и не обратить своего взгляда в сферу интереснейших проблем, связанных со спецификой и эволюцией поведения человека. Как биологический вид человек вышел из животного мира, так что у нас нет никаких оснований отрицать преемственность поведения животных и человека. Если это так то глубокое знание механизмов поведения животных дает нам необходимый ключ к пониманию путей становления и эволюции поведения человека. А ведь человек стал человеком разумным именно благодаря прогрессивным изменениям в его поведении. Он научился изготовлять разнообразные орудия использовать их по назначению, добывать огонь, выращивать хлеб и овощи, одомашнивать животных неудивительно что проблема эволюции человеческого поведения заложена еще трудами чарльза дарвина все чаще привлекает наши дни внимание этологов и зоопсихологов Эта тема всегда была очень близка и конраду лоренсу среди прочих вопросов связанных с нею лоренса особенно интересует проблемы происхождения различных ритуалов у человека например ритуал приветствия а также пути возникновения и эволюции человеческой морали С некоторыми взглядами автора на этот предмет читатель может познакомиться в последней главе этой книги, а также в статье «Эволюция ритуалов в биологической и культурной сферах», опубликованной в номере 11 журнала «Природа» за 1969 год. Надо заметить, что, хотя Лоренцу нельзя отказать здесь в наблюдательности и остроумии трактовок, некоторые проводимые им аналогии между поведением животных и человека могут оказаться при более глубоком раздумье достаточно поверхностными. Это обстоятельство неоднократно служило поводом для критики научно-популярных произведений Лоренца со стороны советских и зарубежных исследователей поведения животных. В наши дни... Когда эта логия становится развитой наукой, в которой занята целая армия профессионалов, не всем им удается избежать чисто утилитарного отношения к животным, как к безликому материалу для исследований. Такой подход абсолютно чужд Конраду Лоренсу, все творчество которого окрашено глубоким личным отношением к нашим братьям-меньшим, как к существам с собственной индивидуальностью, заслуживающим защиты, любви И уважение. Вот источник той совершенно особой атмосферы, которая будет сопровождать читателя от первой до последней страницы этой замечательной книжки о работе ученого энтузиаста и о его любимых питомцах. Евгений Николаевич Панов Видение Во века веков не рождалось царя мудрее, чем царь Соломон. «Как люди беседуют между собой», — беседовал с бабочкой он. Редьярд Киплинг. Перевод стихов здесь и далее. Н.Н. Н. Панова. Библейская легенда рассказывает, что мудрый царь Соломон, сын Давида, говорил и со зверями, и с дикими птицами, и с тварями, и с рыбами. Не совсем верное истолкование этого текста, который очень вероятно представляет собой самую старую в мире биологическую запись, породило прелестную сказку, что царь Соломон обладал способностью говорить на языке животных, скрытым от других людей. Но я склонен принять эту сказку за истину. У меня есть все основания верить, что Соломон действительно мог беседовать с животными и даже без помощи волшебного кольца, обладание которым приписывает ему легенда. Я сам могу делать то же самое, не прибегая к магии, черной или какой-либо иной. На мой взгляд, это не слишком занимательно, пользоваться волшебным кольцом, пытаясь понять животных. Они могут рассказать человеку и не пользующемуся сверхъестественной помощью вещи еще более замечательные и вполне правдивые ибо правда о природе гораздо прекраснее и удивительнее всего, о чем пели наши великие поэты, эти единственные настоящие волшебники, существовавшие на Земле. Я нисколько не шучу. Если сигнальный код общественных видов животных вообще можно назвать языком, то человек, изучивший этот словарь, сможет понимать животных. Данному вопросу посвящена одна из глав моей книги. Конечно, низшие необщественные животные не имеют ничего, что должно было бы назвать языком даже в самом широком смысле, хотя бы по той простой причине, что им нечего сказать. По той же причине невозможно сообщить что-либо им. Несомненно, исключительно трудно. Высказать что-то, способное заинтересовать этих присмыкающихся тварей. Однако путем изучения словаря высокоорганизованных общественных видов млекопитающих и птиц можно достигнуть изумительного подражания и взаимного понимания. В последних работах ученых, исследующих поведение животных, это становится делом само собой разумеющимся и перестает быть источником удивления но я еще сохраняю в памяти яркое воспоминание об одном забавном эпизоде, принесшем мне убежденность, что удивительное и единственное в своем роде явление вполне возможно. Прежде чем рассказать об этом, я должен описать обстановку, на фоне которой развертывалась большая часть событий, описанных в моей книге. Прекрасная страна, примыкающая к обоим берегам Дуная в округе Альтенберг, это истинный рай для натуралистов. Защищенные от наступления сельского хозяйства и цивилизации ежегодным весенним разливом Дуная густые ивовые леса, заросшие тростником болота и дремлющие воды, простираются на много квадратных километров. Остров первобытной дикости в самом центре Нижней Австрии, оазис девственной природы, где красные олени, косуля, цапля и баклан пережили даже превратности последней ужасной войны. Здесь как в любимой в стране озер. Среди осоки дикой утки всплеск, ищучий чешуи мгновенный блеск, и цапля улетает в небосвод, как дротик, шею вытянув вперед. Вордсворт Уильям, 1770-1850. Английский поэт, один из главных представителей английского романтизма. Редко удается встретить в самом сердце старой Европы места столь девственно дикие. Здесь наблюдается странный контраст между характером ландшафта и географическим положением места, а для глаз натуралиста этот контраст еще более подчеркивается присутствием некоторых американских видов растений и животных, завезенных сюда ранее. Американская золотая розга встречается в изобилии, а под водой ее заменяет канадская эладея американский солнечный окунь и кошачья рыба, обычные в заводях. Солнечный окунь или солнечная рыбка. Гибосус липомис. Рыба из семейства американских ушастых окуней, обитающих в Северной Америке. Акклиматизирована в низовьях Дуная. Самцы ушастых окуней строят примитивное гнездо и охраняют икру, отложенную самкой. Кошачья рыба или карликовый сомик. Амиурус неболусус. Рыбка из отряда карбообразных, питается главным образом личинками водных насекомых и моллюсками, изредка мелкой рыбой. Родина — Северная Америка, акклиматизировалась в водоемах Белоруссии и Западной Украины. И что-то грузное и громоздкое в фигуре нашего оленя напоминает вам, что Франц Иосиф I в зените своей охотничьей жизни завез в Австрию несколько сотен голов вапити. Вапити — сербус санаденсис. Крупные олень с группой благородных оленей, некогда широко распространённый в Северной Америке, к настоящему времени сильно истреблен человеком. Ближайший родственник в Апите, европейский благородный олень Сервос и Лафус. Автор имеет в виду, что завезённые в Европу в Апите скрещивались с европейским оленем. Мускусная крыса чрезвычайно обильна. Мускусная крыса или андатра. Андатра зебетика — Очень крупная водяная полевка, ценная для пушного промысла. Издавна добывается в больших количествах на своей родине, в Северной Америке. Акклиматизирована в Европе с 30-х годов в Советском Союзе. Сейчас обычная, местами многочисленная животное на территории СССР от европейской части до Дальнего Востока. Она пришла сюда из Богемии, куда впервые была завезена из Северной Америки. Громкие всплески хвоста андатор, когда не ударяет по поверхности воды, желая подать сигнал тревоги, смешиваются с мелодичным свистом европейской Иволги. Ко всему этому добавьте зрелище Дуная, этого младшего брата Миссисипи. Представьте себе могучую реку, текущую в широком мелководном извилистом ложе, И узкий навигационный проход, в отличие от всех других европейских рек, постоянно меняющий свое направление. Громадное пространство беснующейся воды, которое изменяет цвет в зависимости от времени года. От мутного, серовато-желтого весной и летом, до чистого, голубовато-зеленого поздней осенью и зимой. Да, голубой Дунай, воспеваемый в наших народных песнях, существует только в холодное время года. Причудливо извивающаяся лента реки окружена холмами, покрытыми виноградниками, с вершин которых два ранне-средневековых замка — Гренфенштейн и Крюзенштейн — угрюмо смотрят поверх громадных пространств диких лесов и вод. Вот тут ландшафт, на фоне которого разворачивались события этой книги, ландшафт, который, мне кажется, самым прекрасным на Земле. Ибо каждый человек вправе считать самыми прекрасными те места, где он прожил большую часть своей жизни. В один из жарких дней в начале лета, когда мы с доктором зайцем моим другом и помощником, работали над фильмом о диких гусях, по этой прекрасной местности передвигалась чрезвычайно странная процессия, столь же причудливая, как и сам ландшафт. Впереди шествовал большой рыжий пес внешне напоминавший аляскинскую эскимосскую лайку, а на самом же деле помесь австралийской китайской породы. За ним два человека в плавках несли каноэ. За ними десять полувзрослых гусят вышагивались чувством собственного достоинства столь свойственным их племени. Тринадцать крошечных пищащих кряковых утят торопились следом, боясь отстать и стараясь держаться вместе с более крупными животными. В конце процессии маршировал странный, уродливый пеги-утенок, не похожий ни на что на свете. Гибрид агаря и египетского гуся. Агарь или красная утка — цасарка фиругиния. Крупная утка, которая по своему строению имеет общие черты с гусями, распространен в степных и полупустынных районах Евразии, гнездится в норах лисиц, барсуков, трещинах и рассельных берегов и заброшенных построек. Египетский или нильский гусь, Аллопахен и Египтиака, птица из отряда гусеобразных, обитающая в долине Нила и по всей Африке южнее Сахары, живет в лесах преимущественно мимозовых. Только плавки на бедрах двоих участников этой сцены и кинокамера, висевшая через плечо одного из них, не позволяли предположить, что вы являетесь свидетелем сцены, происходящей в садах Эдема. Процессия двигалась очень медленно, поскольку нам приходилось приноравливаться к движению самого слабого из наших утят, поэтому ушло много времени, прежде чем мы достигли места назначения Чрезвычайно живописной заводе, обрамленной цветущими снежными шарами и выбранной Зейтсом для съемки некоторых ударных сцен нашего фильма. Достигнув заводе, мы сразу же приступили к делу. В подзаголовке фильма значилось. Научное руководство доктор Конрад Лоренс, оператор доктор Альфред Зейтс. Поэтому я сразу начал руководить научной стороной съемки, то есть попросту лег на мягкую траву, окаймлявшую заводь, и стал нежиться на солнце. Зеленые лягушки лениво квакали, как и обычно в хорошие летние дни. Большие стейкозы кружились в воздухе, и Славка Черноголовка пела свою нежную ликующую песенку в кустах, расположенных менее чем в трех ярдах от меня. Славки. Сильвия. Мелкие певчие птицы из отряда воробьиных. Обитают в Старом Свете. В СССР обычные Славка-Черноголовка, Садовая Славка, Серая Славка и другие. Я слышал, как Альфред заводил камеру и ворчал на утят, которые то и дело оказывались перед объективом именно в тот момент, когда оператор намеревался снимать не их, а гусят. Где-то в моем мозгу неясно бродила мысль, что я должен подняться и помочь товарищу отогнать утят, но тело стало безвольным, и я погрузился в сон. Внезапно, сквозь дремотную неясность сознания, до меня донесся раздраженный голос Альфреда. — Ран-гран, гран-гран, простите, я хотел сказать куак, ге-ге-ге, куак, ге-ге-ге-ге, засмеявшись, я проснулся. Зайц хотел отозвать утят, и по ошибке обратился к ним на языке дикого гуся. Именно в этот момент у меня впервые возникла мысль написать книгу. Никто не оценил всей забавности ошибки Альфреда, ибо сам он был слишком поглощен своей работой. Мне очень захотелось рассказать кому-нибудь об этом случае, а потом я подумал, что можно рассказать о нем всем. А почему бы и нет? Разве не должен этолог... Этология – одна из основных отраслей науки о поведении животных. Слово происходит от греческого «этос», что означает «характер или поведение». поставивший своей целью узнать о животных больше, чем известно кому-либо другому, передать людям свои знания об интимной жизни животных. В конце концов, долг каждого ученого – рассказать широкой публике в общедоступной форме о том, чем он занимается. Уже написано много хороших и плохих, верных и ошибочных книг о животных. Еще одна книга, состоящая из правдивых рассказов, не принесет большого вреда. Я не хочу сказать, что хорошая книга должна быть, безусловно, правдивой. Несомненно, наиболее плодотворное влияние на развитие моего сознания в раннем детстве оказали две книги о животных, которые не могут быть названы правдивыми даже в самом вольном смысле слова. «Ни Нильс Холегерсон, Сельми Лагерлев. Сельма Лагерлев, 1858-1940, шведская писательница, многие произведения которой переведены на русский язык. В книге «Чудесные путешествия» Нильса Хольгерсона по Швеции даны идиллические картины шведской природы и народной жизни. Ни книга «Джунгли» Редгерда Кимплинга не содержит в себе ничего похожего на научную правду о животных. Но поэты, подобные авторам этих книг, могут позволить себе подать читателю животных совсем не так, как того требует научная истина. Они смело разрешают своим героям разговаривать на человеческом языке, они даже кладут человеческие побуждения в основу их поступков и при этом сохраняют типичные черты облика диких существ. Удивительно, как правдиво передают они сущность того или иного животного, хотя рассказывают только волшебную сказку. Читая эти книги, вы верите, что если бы старый опытный дикий гусь или мудрая черная пантера смогли бы заговорить, то они стали бы говорить именно так, как говорят Акасельме Сельме Лагерлев или Багира Редерда Киплинга. Писатель-творец, изображая поведение животных, обязан держаться в пределах точной истины не более, чем живописец или скульптор, передающий внешний облик зверей. Но священная обязанность каждого художника — быть достаточно осведомленным относительно тех особенностей, при изображении которых он отклоняется от действительных фактов. Более того, ему необходимо знать эти детали лучше, чем все другие, которые изображаются в полном соответствии с жизненной правдой. Нет большего греха против правдивого искусства, нет более презренного дилетантизма, чем пользование свободы художника для прикрытия своей неосведомленности о подлинных фактах. Я ученый, а не поэт. Поэтому не стану пытаться в этой маленькой книжке подправить природу с помощью художественных вольностей. Каждая подобная попытка, несомненно, дала бы противоположный эффект — И мой единственный шанс написать что-нибудь, не лишенное поэтичности, это строго следовать научным фактам. Итак, скромно придерживаясь приемов своего ремесла, я надеюсь дать моим доброжелательным читателям хотя бы слабое представление о безграничной красоте наших друзей-животных и их жизни. Альтенберг, январь 1950 года. Конрад Захариас Лоренс.